Глава четвёртая. Вечером я изучала характеристики тех врачей, которые, по мнению Саши, подходили для преподавания в Академии Межбирья. Девять фамилий с адресами на листе лежали чуть поодель. Снова в библиотеке закрылась. Рамина заглянула ко мне с подносом, потому что ужин я решила пропустить. Ага, так Марк мне и разрешил остаться голодной. Твой рарик нас загрызёт, если ты не поешь. «Мне некогда», — нахмурилась я, убирая лист с характеристиками в сторону. «Мне нужно решить, кто из девяти человек отправится из технического мира в магический, потому что лорд Торре решил идти со мной и все контролировать. Мне нужно подготовиться и запомнить все это», указала я на разбросанные вокруг меня листы. «Давай ты поужинаешь, а я тебе вслух почитаю», предложила Раме, сунула под нос мне в руки и села рядом со мной. Ладно, за пять минут никто не умрет. Наверное. Итак, Марат Игнатов, детский хирург. В прошлом — болезнь Паркинсона. Что это? Это когда руки трясутся. Припомнила я. Такой человек оперировать не может, а вот преподавать сможет. Все же на сытый желудок думается легче. Галочку поставь рядом с его фамилией. Ага. Ведьма от усердия даже язык высунула. Иван Лудов. Врач широкого профиля. Травма ноги. Алкоголизм. Интернат для малоимущих. Одинок. Хотя не все тут одинокие, пробежалась она взглядом по списку. Берём, решила я, дальше. Авдотья Павлова. 50 лет. Потологонатом. Уволилась из больницы после гибели всей семьи. Одинокая. Иногда заговаривается, работает дворником. зачитала Рамина. Нам нужен патолог анатом, задумалась я. А кто это такой? оживилась ведьмочка. Человек, который режет мёртвых людей, чтобы узнать, из-за чего они умерли, пояснила я, переживёвая жарко. Фу, поморщилась ведьма. Это же почти как некромант, только всё равно фу. Эй, да это неплохая, вдруг поняла я, ведь вскрывать можно любое местное существо. чтобы знать, от чего они могут померить. Берём. Подруга скептически на меня посмотрела, но возражать не стала. Колготова Валерия, акушер-гинеколог, 30 лет, одинока и бездетна, работает медсестрой в школе, считает, что большего не достойно, продолжила Рамина. Управились мы с ней за полчаса, так как она знала местные реалии, а я человеческий. Ну, Саша, ну молодец, знала, кого мне порекомендовать. Рамина, а ты не знаешь, какие болезни здесь можно вылечить магией? спросила я, потому что точно знала, что слепота у господина Сихтога почти неизлечима таким способом. Я тут где-то видела справочник, ответила подруга, походила по библиотеке и радостно впихнула мне в руки небольшую красную книжку, которую мне предстояло изучить за пару часов. Если я хочу хоть немного поспать перед завтрашним тяжёлым днём, Утром, как ни странно, я проснулась вполне отдохнувшей. Умылась, выбрала наряд, максимально приближённый к земным реалиям, и отправилась завтракать. Рарык сегодня постарался накормить меня поплотнее. Видимо, решил, что я отправляюсь туда, где еда не водится, как вид. Однако, стоило мне закончить завтрак и встать из-за стола, как в подвале послышался шум. Пока я бежала на кухню, лорд Таре уже поднялся по лестнице. И теперь с мрачным видом рассматривал Марга. Полудемон рассматривал его в ответ. Убиться, наконец прорычал мой повар и быстрым движением запихал меня себе за спину. Брови лорда Таре поползли вверх. Рарек, прекрати. Я попыталась обойти Марга. Лорд Таре, извините. Белый всадник с тёмным видом и чёрной душой, бродящий в потьмах. Меня снова запихнули за спину огромный лаписный Уходи. Я вздохнула. Рарык, это лорд Таре, мой муж. Ты же видел уже его фантома. Стокнула я по здоровой спине ладошкой. И душа у него нормальная. Он наполовину Серафим, как леди Серея. Марк шумно вздохнул. Сделаешь хозяйке плохо, сплету оружие из ветвей Муреи и подвергну тебя, заявил полудемон, и всё же дал мне пройти. Извините, выдохнула я. Марги видят суть, хоть и не всегда правильно ее толкуют, — услышала от принца Ная, который теперь с интересом разглядывал меня. — Теперь мне стало куда спокойнее за тебя, — хмыкнул он, — с таким защитником хоть в огненные скалы. Я ничего не поняла, если честно. Обернулась, подозвала к себе ведьму. Лео остался присматривать за домом. — Это Рамина, моя подруга. Она пойдет с нами. Я взяла из ее рук рюкзак. и натянула его на крылья. Лорд никак не отреагировал на ведьму. Он лишь посмотрел на Марга за моей спиной, развернулся и отправился к порталу, который господин Сехток уже должен был настроить на поместье Арни. И хорошо, что в портальной комнате дедушкиного поместья никого не было. А вот в земном отделении бюро находок «Потеряшка» нас встретила очень удивленная тетушка Мариб. которая за две секунды отметила дорогую одежду лорда и быстро упала на колени. «Тетушка!» — нахмурилась я и принялась ее поднимать. «Второй раз уже!» — возмутилась я. «Это точно настоящий?» — шепнула мне тетя. «Ты его взгляд видела?» — без ножа режет. «Такой острый!» «Леди!» — вдруг хмыкнул лорд Таре. «Разрешаю вам, мне не кланяться. Тем более, что мы не в Межмирье даже». Здесь меня никто не знает. Последнее он сказал с предвкушением. Тётя Мариб всё же поднялась на ноги, и мы отвели её на диван. Рамина, нам нужна земная одежда для лорда. Я пока по карте посмотрю, где искать наших потенциальных преподавателей. На все приготовления у нас ушло минут 20. Я только успела составить маршрут, как в гостиную вышли Рамина с лордом Таре в обычной человеческой одежде. Я даже дышать забыла, как, глядя на то, как белая футболка облегает широкие плечи, а синие прямые джинсы на длинных ногах заканчиваются белоснежными кроссовками. Ещё и джинсовка через плечо перекинута. Похоже получилось, Рамина довольно улыбалась. Да, похоже на человека, даже волосы не сильно выбиваются из стиля. Я заставила себя кивнуть, глядя на высокий хвост мужчины. Выходим Мне захотелось на свежий воздух. Блин, какой же он красивый, черт возьми. Это становится проблемой. За дверь я практически выскочила и постаралась успокоиться. Идти до первого адреса было недалеко. Но к этому моменту у меня должен будет появиться хоть какой-то дар убеждения. Кто первый? Рамина тронула меня за руку, пока лорд Таре крутил головой, разглядывая машины и людей. Иван Лудов, вздохнула я. Интернет тут не подалёку находится. Через 10 минут уже будем там. Интернеты, правда, оказалось не подалёку. Неприметное двухэтажное строение во дворах было слегка пошарпано, но не особо ужасно. Несколько мужчин бродили по территории и пытались прибираться. Дородная женщина стояла на крыльце и выговаривала что-то высокому худощавому старику. Видимо, она была сотрудницей местной богоделене. К ней-то я и направилась. "Здравствуйте", окликнула её. Женщина резко обернулась и прищурилась. "А вы ещё кто такие, как зашли на территорию?" уставилась она на меня немигающим взглядом. Так калитка открыта была. Пожала я плечами. "Да и у вас тут не режимный объект", быстро добавила я, не давая ей возможности открыть рот. "Мы пришли к Ивану Лудово" Он здесь находится. Так да куда ж он денется, алкаш проклятый? сплеснула она руками. И где они только эту гадость достают? вздохнула она и открыла дверь. Идёмте. У себя он должен быть. Мы вошли в помещение, которое очень напоминало больницу, потому что запах тут стоял специфический. Иван занимал крохотную комнату на первом этаже, видимо, из-за травмы ноги, и явно не был рад гостям. Хорошо, что он хоть был трезв, и вменяем. Кто это? Уставился он на приветшую нас женщину. А я почём знаю, кто к тебе тут в гости ходит, резко ответила та и вышла за дверь, громко ею хлопнув. Стерва, выплюнул невысокий и болезненно худой мужчина, сидевший на стуле. Я покосилась на кастеллиста, явившегося рядом. И чего вам надо? Кажется, нам тут были не рады. Здравствуйте. Решила поздороваться я, но в ответ услышала лишь раздражённое фырканье. Меня зовут Амила. Мне вас посоветовала Александра, фельдшер со станции скорой помощи. Быстро добавила я, понимая, что он не помнит какую-то там Александру. А, Сашка, дошло до него. И чего вам надо? Нам нужен врач, ответила я. Кажется, зря я так. Надо было подготовить мужика. потому что он странно крякнул и уставился на меня, как на идиотку. — С ума сошла! Какой из меня врач? Ты же видишь, что я калека! Разразился он руганью, и я едва успела придержать за плечо лорда Торре, который уже собрался разобраться с этим непочтительным мужиком. — Иван, успокойтесь, я не говорю про лечение. Нам нужно, чтобы вы преподавали врачевание будущим медикам, только и всего. — Я не говорю про лечение. пыталась успокоить я его. Я, а пешёл он девочка. Кто ж меня преподавать возьмёт? Я же окаш, сам себя вон вылечить не могу. Вот, смотри. Он потянулся к старенькой тумбочке, открыл её и вытащил из груды перемешанных вещей чукушку с водкой. Быстро откупорил её и "Эжевер", тихо сказал принц Най, и на секундочку прикоснулся к Ивану. "Это чего?" нахмурился бывший врач. в общей практике. Ты больше не сможешь пить подобные напитки. пожал плечами мой муж. Лудов неприятно усмехнулся и сделал большой глоток из бутылки. Нахмурился, глотнул ещё раз. Почему здесь вода? Чуть не плача спросил он. В ларке надорили что ли? В твоих руках любой напиток будет становиться водой, наставительно сказал лорд Таре. Всё, что ты выпьешь, будет водой. Это гипноз, что ли? повернулся ко мне мужчина. Это магическая медицина, пояснила я. Если согласитесь покинуть этот мир и работать в магической академии Межмирья с различными расами, то мы готовы будем принять вас на работу. Лудов ущипнул себя за руку и нахмурился. То есть мне это не снится, поднял он лицо. В ответ мы втроём поматали головами. А если я соглашусь, то вы не вернётесь сюда больше, честно ответила я. "Я согласен", он даже думать не стал. К моему удивлению, лорд Таре откуда-то из-за спины достал свиток с договором и положил его перед мужчиной. "Прочитайте и подпишите", велел третий сын владыки. Луда всё подписал. Лорд взял в руки свиток, глянул на подпись и что-то прошептал. "Как будете готовы к переносу, Сожмите свиток в правой руке три раза. Мужчина тут же схватил костыли и принялся хатихино собираться, пакуя свои нехитрые вещи в обычный мешок для мусора. "Я готов", выпалил он через 5 минут, пытаясь пристроить костыли так, чтобы те не мешались. "Возьмите вещи в левую руку, свиток в правую", велел мой муж. Иван быстро выполнил указание. Теперь возьмите свиток и сожмите три раза. Лудов схватил свиток и через 3 секунды исчез вместе с вещами и одним костылём. Второй от чего-то упал на пол. И куда он отправился, уточнила я. В академию. Магистр Архивесандр всех встретил с командой лекарей, а после лечения отправит в выделенные им комнаты. Гламис занимал 5 комнат, так что жильё у нас есть. "Пояснил мне лорд Тректор. Куда дальше?" спросила Рамина, как только мы вышли за территорию интерната. Женщина поглядого анатом. Я пнула жёлтый лист, лежащий на асфальте. Но идти до неё далековато. Поедем на самокатах. Приметила я стоянку неподалёку. На стоянке электросамокатов их осталось всего два, а людей по улице ходило прилично. Так что Рамина не могла размножить технику тут же. И времени у нас было не так уж и много, а адресов ещё достаточно. Ладно, нашла я решение проблемы. Рамина, оплачивай эти. Лорд Тары, вам придётся ехать со мной. Только держитесь крепче и старайтесь не дёргаться во время движения. Я придержала самокат, дождалась, пока мужчина пристроится за моей спиной, и осторожно тронула технику. Над ухом раздался тихий вздох, а пальцы лорда крепче вцепились в мою талию. Я быстро оглянулась, убедилась, что Рамина едет за мной, и прибавила скорость. Мужчина в ответ теснее прижался ко мне. Хорошо, что нас разделяют рюкзак и крылья. Я обвил талию руками так, что я ни за что не смогла бы вырваться. Вот чего он меня отвлекает от дороги. Упадём же. И хорошо, что через 3 минуты мы уже достигли нужной мне стоянки, где и оставили самокаты. Ещё 2 минуты на то, чтобы зайти во двор и мы оказались перед недавно отремонтированной сталинкой. Красиво тут во дворе, уютно. Я быстрым шагом прошла к двери и даже потянулась к ручке, как вдруг замерла. Посмотрев направо, я увидела женщину, которая рваными движениями длинной метлой сметала с асфальта листву. Я направилась было к ней, но сбоку меня кликнули. «Томка!» Я обернулась и уставилась на лёжку. Ах да, у него что-то же мама жела, кажется. Привет, улыбнулась я ему. Что ты тут делаешь? Он подошёл ко мне и положил ладони на плечи. Ты же спрятаться хотела. Тома, услышала я голос Рамины и посмотрела на своих спутников. Ой-ой, кажется, сейчас кому-то будет плохо. Эм, -м -м! быстро отошла от Алексея. Лёш, знакомься, это мой муж Най. Я подошла к лорду Таре. который сейчас был больше похож на каменное изваяние и схватила его за руку. Так ты же вроде бы от замужества и бегала, хмыкнул он. Догнали? Догнали, кивнула я и на всякий случай приобняла мужа за талию, потому что он сейчас был похож на гепарда перед прыжком. Не дай бог накинется на Лёшку. Что я потом делать-то буду?